Цена выбора. Скоро мы расстались. Толя поехал поступать в тот же ГИТИС, а я в Свердловск на факультет журналистики Уральского университета. В Свердловск я поехал потому, что первый писатель, которого я увидел в жизни, был товарищ отца по редакции Сергей Бетев. Лучший факультет журналистики в Свердловске, тоном нетерпением возражений сказал он. Поезжай. Урал сделает из тебя человека. Я послушался и не жалею об этом. Я поступил учиться, а то ли нет. Он написал мне: "Эх, Лёшка, всю жизнь не везёт мне. Как печать проклятия лежит на мне, трудность жизни. Чтобы поступить в институт, нужны не только актёрские данные. Бездарные люди с чёрными красивыми волосами и большими выразительными глазами поступили. Комиссия поверила им, мне не верит. Никто не верит, в этом моя беда". Для института нужна внешность, а потом всё остальное. Комиссии нужно нравиться. Сейчас я ничего не могу понять. Надо взглянуть на всё со стороны. Если не возьмут в театр в октябре, пропадёт цель и смысл существования. По Фрунзе не поеду, стыдно. 22 июля 56 года. Москва. В театр его не приняли. Хотя была хорошая рекомендация. Работу он нашёл такую, что и во сне не придумаешь. Где-то он прочёл объявление, что нужны люди для выкорчёвки пней в болотах под Кинешмой. Поехал. Домой он вернулся, как рассказывали мне родители, примерно в таком же состоянии, как и после геологической экспедиции. Отоспался, подкормился и пошёл работать на завод сельхозмашин имени Фрунзе, ведь он был неплохой слесарь-инструментальщик. Он писал: Привет, Лёшенька. Вот даже не знаю, с чего начать. Может быть, с того, что я стал лысеть. Это подкинешь, моя вода была такая, какая-то противная. Да и старею. Только сейчас почувствовал, насколько важен переломный момент в жизни, формирование человека. Вот не поступил в институт опять, и что-то во мне сломалось. Бросил писать дневник, стал какой-то безвольный, читать стал мало, курю много. Ты смотри, следи за своим здоровьем, не кури. Следи за своим формированием. Сейчас ты переживаешь важное время. Поверь мне. Ну а я как-нибудь. Только встретились мы летом, когда я приехал на каникулы. Почему тебя не взяли, спрашивал я? Я же тебе писал, берут красивых и летых. Иван Саревичей. Кого? Ну, похожих на артиста Столерова. Цирк, помнишь? А монолог Арбенина ты читал? К тому времени мы посмотрели маскарад, и камня на камне не осталось ни от оперы, ни от оперы. Теперь для нас над всем театральным и киноискусством парел Николай Мордвинов. Он был кумиром и звездой. Мне казалось, что Анатолий читает монолог Арбенина. А! Заговор прекрасно. Просто замечательно. Не хуже самого Мордвинова. Я, конечно, не видел, что Толя во многом подражает знаменитому артисту. Но дело заключалось не только в этом. Его не приняли в Гиттис прежде всего потому, что он не подходил под колодку типажей, которые тогда были в моде. Герой-любовник? Нет. Простак? Что-то как будто есть, умеет быть естественным, даже смешным. Но этот нос, это удлинённое бледное лицо? Нет. Какой там простак? Неврастенник, пожалуй. Но это амплуа изжило себя. Да и глаза Запавший какие-то, без сомнения, способен, но нам не подойдёт. Примерно по такой схеме шла оценка абитуриента Солоницына, и его не приняли в Гетис и в первый, и во второй раз. Почему-то поступал он именно в Гетис, считал, что здесь только и здесь должен учиться. Каждый раз он доходил до третьего последнего тура творческого конкурса, и когда ему говорили нет, он считал, что жизнь кончена, но постепенно оттаивал Наговорившись о театральных делах, он стал рассказывать о заводе, показал мне несколько стен газет, особенно он гордился сатирическим отделом шайбы, который придумал сам. Показал грамоту, на республиканском смотре он читал «Облако в штанах» и получил первую премию. Но разве это могло успокоить его? Внешне он был энергичен, деятелен, а в глазах появилась печаль. Казалось, он спрашивал – Почему меня не пускают к делу, которому я хочу отдать жизнь, разби я бездарен? Прощались как-то грустно. Летом 57-го, снова приехав на каникулы домой, я застал Анатолия за неожиданным занятием. Он готовил городской молодёжный праздник. Оказалось, что его выдвинули на комсомольскую работу, что он инструктор райкома, и вот-вот его переведут в Горком. Праздник молодёжи удался. Мы посмотрели концерт художественной самодеятельности, потом был фейерверк, и то ли надо было радоваться, что дело он организовал как следует, на лицо его было печальным. Мы шли из звёздочки по тихим зелёным улицам, было слышно, как трещали цикады. "Знаешь", сказал он, "Комсомол хочет послать меня на учёбу. А ты?" "А я решил попробовать поступить в ГИТИС ещё раз, в последний. Если опять провалюсь, ты не провалишься?" Тебя обязательно примут. Но если что-то случится, хотя я не верю, что случится, приезжай в Свердловск. Зачем? Там хороший театр. И в этом году при театре открывается студия. Остановишься у моего друга, он свердловчанин. Но всё это я говорю на всякий случай. Авгитьс его не приняли и в третий раз. И вот мы встречаемся в Свердловске. Опять третий тур творческого конкурса. Толя вышел из репетиционного зала, где проходил экзамен. Я бросился к нему: "Ну как? Погоди, пойдём покурим". Я видел, что он не может унять нервную дрожь. Мы стояли на лестничной клетке и жадно курили. Сейчас скажут, предупредили, чтобы никто не уходил. Принять в студию должны были 20 человек, а до третьего тура было допущено втрое больше. Нервные смешки Предположения, домыслы звучали отрывисто, напряжённо. Вот стоит парень из Сочи, с роскошной, цыганестой шевелюрой, с карими, продолговатыми глазами, точь-в-точь, точь, как то ли описал в письме из Москвы. В светлом костюме, шарф переброшен через плечо, а на улице ветер, дождь, слякоть. Вот стоит белобрысый парень из Новосибирска, похож на вопросительный знак, то ли прозвал его Гамлетом. Он ни капельки не волнуется, убеждён, что его примут и вдруг Саланицин тольёв вздрогнул и пошёл к двери. Я стоял ни жив ни мёртв. Почему вызвали именно его? Что им надо? Неужели не примут? Нет. А за дверью, как я узнал потом, происходило вот что. Мнения по приёму Анатолия разделились. В приёмной комиссии сидели ведущие актёры театра, руководство. Это были разные люди. С одной стороны, Ильин, народный артист СССР, гордость и слава Свердловского театра, Максимов, Ильин, ряд других великолепных актеров школы переживания, традиционной для русского театра. С другой стороны, были в приемной комиссии и актеры, и руководители театра, которые одержались иной раз позицией в искусстве школы представления. Им-то как раз Анатолий и не нравился – Мы решили попросить вас сделать ещё один этюд, сказал Борис Фёдорович Ильин. Представьте, что вы в разведке. Вы тяжело ранены, а до заграждения из колючей проволоки осталось всего несколько метров. У вас есть кусачки и граната. Вам надо выполнить задание сделать проход в заграждении. Понимаете? Анатолий кивнул, снял пиджак, бросил его на стул и лёг на паркет. "Я подумал, зима", рассказывал вечером Толя. "Ранена у меня не только рука, но и нога. На животе я уже не могу ползти, только на спине. Шарят прожекторы, замри. Во рту запеклось. Возьми снег и ешь его. Так. Вытри лицо. Тебе стало немного легче. Вперёд, вперёд. Врёте, я буду актёром. Я сейчас взорву эту проклятую проволоку. Взорву раз и навсегда. Анатолий подполз к самому столу, за которым сидели члены приёмной комиссии. Им пришлось встать. Кусачки не подчинялись разведчику, и он выронил их. Его ослепил свет ракеты, и он закрыл глаза. Скорчившись, придерживая гранату коленом, ослабевшей рукой он медленно подтягивал ее ко рту. И вот он ухватил кольцо зубами и, отчаянно дернувшись, рванул гранату. «Впечатление было такое, как будто раздался взрыв», рассказывал потом Константин Петрович Максимов, ставший учителем Анатолия. Большинством голосов решили его принять